Рождение Водинёнка Всё началось с того, что Водиному приснился страшный сон. Хватает его серого и бедного толпа парней, скручивают, а потом начинают вязать. Опутав руки и ноги, если угодно лапы, а не ласты, или там ни в коем случае не хвост, красными лентами вымазали голову мёдом, а на шею нацепили здоровущий жернов. Раскачали и бросили в конюшню. А там беднягу обступили лошади и принялись деловито и неспешно откусывать, кто перепончатую лапу, а кто хвост. Кабы не лень, так и проснуться можно от страха. Вставать все-таки пришлось. Какая-то нахальная кляча уцепилась за ухо до того рьяна, аж слезы брызнули. Проснувшись, водяной обнаружил, что его дерет за ухо старшая жена. — Проснись, старый пень. Опять что-то примерещилось с перепоя. «Привиделось, что не мне жертву приносят, а самого жертвой сделали. Повезли и лошадям скармливают», — зевнул еще не до конца проснувшийся водяной. «Наверное, что-то важное случится. Может, пакость какая». «Не надо было с утопленниками брагу пить. Они туда не весь чего добавляют». — веско высказалась русалка. — А сон-то тебе, дураку, зелёному в руку. Младшенькая твоя супружница рожать изволит. Водяной ещё не отошёл от пережитого ужаса. Доходило до него ещё слабо. Немного посидел и буркнул. — Что значит рожать? Кто разрешал, когда я сплю? — А то самое и значит. Рожал бы сам, так не спрашивал. Седлай своего усатого и дуй за знахарем. «Не разродится, сластенка, так хвост и откинет!» Откровенно издевалась старшуха. Но хоть и ворчала, но при этом успевала одеть своего суженого, поднести ему чарочку для лечения. Все же сколько лет вместе прожили? Да что там лет? Столетий! А ребеночки они мечтали, уж почитай, лет триста. Но подумай, что родила-то не сама, а младшая. Дитя оно дитя и есть. Неизысканно ругаясь и распинывая лапами снующих рыбёшек, Водяной побрёл к самюшне. Оседлал скакового сама и мигом домчался до ближайшего к деревне омута. По карауле в какое-то время узрел проходившего мимо селянина. Это был хват по прозвищу Редька. — Мажек, слышь, сюда иди! — крикнул Водяной, высунув голову из воды. Заметив, что прохожий собирается дать дёру, пристрожил. «Стой, где стоишь! Побежишь — догоню, а самого по дну раком отправлю!» Испуганный хват остановился и завертел головой. «Теперь ближе иди!» — продолжал командовать водяной. «Мужик, ты вот что! Дуй в деревню, тащи сюда знахаря!» «Самому утопиться легче, чем знахаря нашего притащить!» — попытался увильнуть мужик. «Он и по шее может!» «Как притащить твое дело? Скажешь, русалка, мол, рожает, помощь требуется. Не придет знахарь, посмотрю, как ты рыбку ловить будешь. Близко к воде не подпущу ни самого, ни деток», — с угрозой в голосе прошипел старик. Но потом к кнуту добавил и пряник. «Сделаешь, как велено, отблагодарю. Подойдешь через пару дней к омуту, я тебе щучек накидаю, сколько унести сможешь». — Так что подумай, мужик, что выгоднее будет? То ли от знахаря по шее получить, то ли самому сгинуть. Наблюдая, как резво чешет редька, Водяной был уверен, что его указания выполнят. Или он зря столько веков прожил бок о бок с людьми. Хват редька прибежал в деревню взмыленный от усердия и перепуганный до водури. Долго не мог вымолвить ни слова. Таращил глаза и заикался. Вукши ведуну. И Волчонку пришлось отливать мужика водой. После второго ушата Хват обрел способность говорить и даже соображать. Вукша, батюшка, не погуби! запричитал мужик. У водяного баба рожает, сказал, что ежели не приведу ему знахаря, то он и меня и деток моих в раз потопит. А хуже всего так и рыбы никогда не даст. Ведун он человек не злой, а напротив отзывчивый к бедам любой твари, пусть и бездушный только пожал плечами и принялся собираться. Редька скулила от счастья, глядя за сборами. А Вукша взял с собой всё потребное, включая чистый холст. Подумав, добавил к снаряжению моток крепкой верёвки, а вдруг придётся тащить детёныша. Брясло ошалело, глядевший за сборами, не удержался и спросил. «Дядька, а ты что, это всерьёз? Как же ты роды принимать будешь?» – удивился племянник. «Раньше, пока повитох не было, «У всех баб в селе роды принимал», — неспешно отвечал акушер-самоучка. «И у баб, и у девок незамужных. Доводилось и у коров, и у лошадей. А однажды шел по лесу, слышу, медведица орет. Подошел, мать честная. Сегодня сам удивляюсь, как это и получилось. Пришлось повозиться. А русалка? Она такая же баба, только что с хвостом. Хотя...» У наших русалок хвоста не бывает. Водяной в ожидании лекаря успел задремать. Теперь уж приснилось то, что и положено. Весенняя река, еще не очистившаяся ото льда. Вокруг большой полыньи, курившейся паром, стоят мужики и бабы. Один из парней держит гнедого коня. Самые красивые девки вплетают в гриву красные ленточки, смазывают голову маслом и медом. Парни катят мельничный жернов и вдевают в него шею лошади. Волхв, облачённый в белые одежды, начинает здравиться в честь наступающей благодатной весны, а люди хором славят хозяина вод. Конь дрожит от нетерпения, приветственно ржёт и, наконец, не выдержав, сам бросается в чёрную парящую воду, торопясь навстречу с новым хозяином. Эх! Сколько раскидано по дну реки жерновов и костей, оставленных нетерпеливыми лошадками. По неосторожности ли, в спешке ли, взбрыкнулся скакун, вскинул переднюю ногу и засветил копытом по лбу. Опять просыпаться. Что за дела? На сей раз оказалось, что сом скакун, на котором он так и сидел, выскользнул и сбросил седока. Совсем старый стал. Пригорюнился было водяной, почёсывая мигом вздувшуюся шишку. Но, вспомнив о наследнике, внутренне подтянулся и приосанился, решив, что он ещё ого-го. Подошли мужики. Не все. Трусоватый хват по дороге отстал, правда, просил напомнить водяному об обещанных щучках. К счастью, роды у русалки не заняли много времени. Вукша привязал сластенку к нависшей над рекой ветки, оставив её нижнюю часть в воде бурчал, что так ему советовал какой-то грек. но Ну-ка, барышня, тушься, старайся! — скомандовал акушер русалки. Та постаралась, и уже скоро, довольный водяной, тетешкался с зелёным и пучеглазым младенцем. Налетела стая старших жён, которые забрали и пучеглазика, и роженицу, и с радостным визгом утащили их куда-то в глубины омута. Молодой папаша пытался навязать ведуну кучу подарков, золотых и серебряных украшений, накопленных еще со времен переселения и строя. От подарков знахарь благоразумно уклонился. Охват редька, выждав два дня, пошел за обещанной наградой. От жадности даже кобылу запряг. Выйдя на берег речки, он сел около омута. Долго и терпеливо ждал. Наконец терпение иссякло. Редька принялся истошно звать водяного и бросать в омут камушки. Из воды вылезла одна из старших русалок и недовольно спросила. — Чего орёшь? Ребёнок у нас спит. Если разбудишь, будет тебя от папаши. Он и сам-то из-за младенца две ночи не спал. — Хозяин где? Пусть рыбу тащит. обещал? — орал Хват. Водяной был не очень доволен, но куда денешься? — обещал. Но после невесть какой щучки, выброшенной на берег, задумался и понял, что бездонный воз жадного мужика опустошит рыбное поголовье на ближайшие несколько лет. Пора это безобразие прекращать. Счастливый редька, укладывая рыбу, вдруг услышал тоненький голосок. — Отпусти меня обратно в речку, мужичок. Все, что хочешь, исполню. Всю жизнь тебе верной рабой буду. — А ты кто? — растерялся хват. «Щука я волшебная! Раньше Емеле дураку служила, но как умер он, сама по себе плаваю. Никто до сих пор меня не ловил. Захочешь чего, только скажи. По щучьему велению, по моему хотению и все по-твоему будет». «А ну-ка, рыбанька!» — задумался было мужик, но вскоре придумал первое желание. «А по щучьему велению, по моему хотению. Пусть вся рыба в моем вазу окажется. — Подожди, родной, ты и вначале меня в речку брось, — настаивала щука. — На суше околдовать-то не умею. Хват задумался. Раз вокруг никого не было, то голос, несомненно, подавала щука. Но вот какая именно? Опешивший было мужик стал лихорадочно рассматривать свою добычу. Но как отличить волшебную щуку от обычной? В воде много не наговоришь. А на суше любая рыба рот открывает и дышать просит. И на морде у них не написано «волшебная» или «простая». Немудрствуя лукаво, Хват побросал всю рыбу обратно в омут и стал придумывать желания. Их было так много, что Редька не заметил, как с ближайшего дерева спрыгнула в воду русалка. А говорящие и не говорящие рыбины разбежались и желания выполнять не спешили. Когда Хват понял, что рыба бессовестно воспользовалась его добротой, Он завопил. «Дедушка водяной, а щука где?» «Я тебе рыбы набросал, а ты ее обратно скинул?» Высунул голову водяной и притворно строго рыкнул, сдерживая слезы хохота. «Малька нашел, в игрушке со мной играть вздумал. Какого тритона тебе еще надо?» «Да не та рыба, а волшебная, говорящая, которая у Емеля раньше была. Ну та, что любые желания выполняет». — законючила Редька. — У тебя, парень, с башкой-то как? Всё в порядке? Я, который век живу, а ни разу волшебных рыб не встречал. Обещание своё выполнил, а с рыбами говорящими сам разбирайся. Хочешь, лезь сюда и ищи. С этими словами Водяной скрылся в речке, обдав на прощание жадного мужика грязью и водой из омута.